Угу. И у нас э, 10 февраля 2015 года, и у нас четвёртое занятие по заговорной магии. Да, никто ничего не пропустил, мы специально задержались для тех, кому долго доходили письма. Так, с чего мы начнём? Я вам задолжала кучу вопросов, точнее ответов на вопросы а вот хотела сказать знаете про что заметили наверное что если я про это еще не говорила что я вам выдаю заговоры стараюсь по нескольку на одну и ту же тему вот то есть чтобы там вот если на здоровье то у нас парочка на здоровье так и еще даже с ритуальчиком и еще парочка на здоровье вот это для того чтобы ну то есть я сама люблю так работать и сыт любит так работать Она это называет красивым словом кумулятивный эффект. Вот, мне это слово не нравится, мне кажется, оно сюда не подходит. Вот, короче, это для того, чтобы если вдруг какой-то заговор оказался не очень рабочим, у какого-то, как сейчас говорят, там, значит, ключей нет, э, чего-то там нет, значит. Ну, короче, вот по каким-то причинам он получился ну, либо недостаточно рабочим, либо совсем не рабочим, либо вообще куда-то в сторону. Вот, то для того, чтобы при помощи вот, ну, как определённой подборки заговоров у вас всё-таки сработал ритуал, то есть на то, на что вы делали. Вот, соответственно, и вас тоже призываю, если набираете заговоров там по какой-то тематике, то набирайте прямо вот так несколько на одну и ту же тематику. Вот. Это сказала. Угу, угу. На что начитать от бессонницы? А, значит, от бессонницы можно читать прямо на водичку, например, каждый вечер, чтобы была свеженькая, рабочая, рабочая, хорошая. И можно её пить, либо умываться перед сном. Соответственно, детку тоже можно умывать или давать попить. Можно прямо заговаривать в стакан. В стакан вообще очень удобно, когда воды мало. Вот помните, я говорила, до достаточности. То есть я прям начинаю её читать и понимаю, что вот там три раза мало совсем. Что-то я моргаю в камере. А, значит, там девять раз я уже давно со счёту сбилась, но примерно понимаю, что всё равно мало, и где-то вот так вот, не знаю, там на одиннадцатый-двенадцатый. То есть прям вот я уже перестаю считать, я просто читаю вот до достаточности. И чувствуется прям вот водичка готова. Неважно, какие славянские с белым. Можно вместе. Можно. У нас с вами обязательные заговоры для оберега как раз вот так вот перемешиваются. У нас один нижний, один верхний и один не помню какой. Добрый вечер. Так, кто-то ещё мне пишет. Прошу прощения, отвечу, не могут войти. Значит, про, а, если, например, кто начал сильно расходоваться в практике. А есть распечатка новых заговоров для сегодняшнего занятия. Распечатка в группе, то есть можете на перерыве ее себе достать. Она единственная немножечко уползла из-за нашей переписки про вот проблемы со входом. Поэтому она там лежит в файлах, то есть вы ее увидите. Там пару-троечку постов вниз промотать надо. Вот, значит, для тех, кто начал сильно расходоваться. То есть у меня вот в предыдущих группах, в очных, была такая обратная связь, что прям вот начинают работать, и прям ну, не хватает сил, не хватает какой-то энергетики. Вот, очень сильно устаёт, высып... начинают не высыпаться, при том, что вроде и своим чтением читают. Ну, короче, что-то вот что-то что-то не так. Да, вот голова начинает болеть. Значит, смотрите, это не повод бросать. То есть, ну, очень легко в этот момент всё это не моё, что это у меня теперь каждый раз, значит, при практике будет голова болеть, всё, не буду этим заниматься, дослушаю, может быть, когда им чем-то применю. Нет, это не повод. Смотрите, что здесь происходит. Вы нарабатываете новый канал энергетический, которым раньше не пользовались. И за счёт того, что вы начинаете работать больше, чем пропускает ваш канал, это, знаете, как заявка для эгрегора, заявка для высших сил на апгрейд, на то, чтобы вас перевели на новый уровень. Соответственно, просто продолжайте работать, ну, там сделайте тот же загор потом от головной боли. Ну, не, там кто таблетки пьет, ну, лишнюю таблетку можно выпить. Кто не пьет, ну, ладно уж, не знаю, там наплевать можно, один раз на таблетку, вот, и ее съесть. А если наоборот, если нет, что, что значит наоборот, много энергии? Ну, тогда ее можно вкладывать, в это хорошо. Вкладывайте ее куда-нибудь. В мирное русло. Так, были ещё вопросы. Сейчас, секундочку. Новые пароли у нас не срабатывают. Прошу прощения. У нас буквально вот... Одни из последних участников никак не могут войти. Так, кто там? Где там, Лена? Кто там? А, в смысле, кто там не может войти? Я уже отправила новый пароль, спасибо. Так, распечатка. Совершенно случайно словила достаточно. Я не пробую еду, когда готовлю, но когда солю, точно знаю, достаточно. Да, можно вот так вот тренироваться на чём-то другом, вот как Лена предлагает на соли для еды. вот Ну или, не знаю, там с чем можно ещё. Можете сами прям накидать в чат вариантов, на чём можно тренироваться, вот про достаточность, чтобы вообще прочувствовать вот это вот ну, на себе. То есть вот где достаточно, а где недостаточно. Лена пишет, видимо, мне в skype так быстрее, не знаю почему. Вот, у всех всё заработало. Вот, Евгения, я вам писала, но не прокомментировали больше пост. Я как-то говорила про то, что человек может уходить на молитву, я не поняла смысла. Напишите, пожалуйста, подробнее. Ну, то есть как-то я, я даже примерно не понимаю, о чём это. Либо я каким то другими словами просто говорила, поэтому суть не могу уловить. А какой лучший камень для амулета? Оникс или обсидиан? А, Марина, смотрите, с Ониксом у нас такая ситуация на рынке, что очень часто его, а, ну не то чтобы подделывают, знаете, а вместо него продают некий, как же он, по-моему это мрамор. Ну то есть какой-то мрамор определенного сорта, и это совсем не Оникс. Поэтому если, ну вот, если выбор именно вот такой, то лучше тогда обсидиан добрый вечер а можно в камушек добавлять как выберег на машину нет камушек начитывается один раз мы сегодня будем много про это говорить так знаете что давайте нам еще попробую а вот смотрите если прям резко потратились вот прямо сейчас и здесь и вот прям нету сил ничего то самый банальный способ восстановиться это шоколадка булочка Вот, запаситесь, не знаю, там себе чёрным шоколадом, кто на диете, или блюдит. Вот, то есть прям вот абсолютно такие приземляющие вещи, этот самый сладкий чай, вот, и всё такое. Так, знаете что, я хочу найти вопросы, которые мне писал Артём в прошлый раз. Я так и не нашла времени написать письменно на них ответ в группу. Вот, поэтому хочу сейчас на них ответить уже устно и на запись. Сейчас я их у себя открою. Угу. Так, значит, вопрос звучит так. Раскрой, пожалуйста, подробнее тему, какие отношения у оберега и кармы, хотя бы третьего уровня, на уровне личности. Если я правильно понимаю, то оберег не даёт списывать негативную карму, Во всяком случае, через те способы, которые перечислены в заговоре. Ну, то есть, если в заговоре там петля, болезнь, то есть, от чего мы защищаем, значит, этим оберегом. И от которых, соответственно, за... ну да, защищает оберег. А потенциал негативной кармы накапливается. То есть, получается, что чем дольше мы ходим под оберегом, тем, значит, сильнее долбанет после того, как окажемся без оберега. Более того, получается, что фактически можно запрограммировать себе конкретный вид списание негативной кармы, просто забыв упомянуть защиту от него в заговоре. Значит, смотрите. Не так работает. Готовила же ответы, и сейчас всё вылетело с этой суматохой из головы. Сейчас я это сформулирую. Мне, видимо, надо время разговориться, и тогда я уже вхожу в поток. Так... На уровне личности Значит, смотрите Во-первых, от высших сил полностью закрыться Никакими оберегами мы с вами не сможем Если человеку сильно по судьбе получить люлей от пространства От высших сил, от эгрегоров То, поверьте мне, вы их получите Ну, то есть не вы, человек Вот некая у нас, не знаю, там мифи О! Жалко его, конечно Вот вот если нашему котику Сильно, вот он у нас там, не знаю, не в миссии Вот ему сильно прям надо а, Получить люлей от эгрегоров То эгрегоры найдут возможность Отправить ему этих люлей Значит, например То есть, во-первых, у нас есть, смотрите мы Вот те обереги, которые мы с вами а, проходили Это обереги от внешнего воздействия Есть еще воздействие изнутри Это когда я сама на себя вешаю самозглас, самопроклятие. Там каким-то, не знаю, в сердцах плохо о себе подумала, поругала себя. Учитывая, мне, например, учитывая мой тёмный луч, так это вообще расплюнуть. То есть я регулярно так себе, значит, какое-то время назад так вешала. Для тарологов скажу, там луну седьмое тело. То есть, ну, довольно сильная магия. Вот, благополучно также я потом сразу снимала. Вот, ну то есть я специально оставляю лазейку, чтобы как бы понять, что я, ну, я иду не туда, так как у меня оберег на руке есть, и я понимаю, что, в общем, карма не такая прозрачная из-за этого получается. Вот, а есть у нас ещё такая штука, как подселение, от которого тоже, в общем, вот этот оберег не защищает, и его можно схлопотать там, если сильно куда-то не туда мы зашли. Самосгласы, астральные клише, нет, Светлана, это разные вещи, совсем. Ну, то есть, самосглас — это обычная магия, которую мы на себя вот просто повесили сами на себя. Не соседка на нас, а мы сами на себя. астральное клише — это немножко вообще про другое, это про визуализацию. Так. Восстанавливай. Артём. Да, только занимаешься, что восстанавливаешься? Шоколадом? Наверное, если... Не по судьбе оберег, то фиг защитят. Ну, если не по судьбе оберег, то он либо сломается и перестанет работать, либо просто человека не пустят, если он сам идёт за оберегом, то есть как бы дойти и сделать, либо отправят, например, к непутевому магу или сильно начинающему, когда это больше будет похоже прям вот ну на какую-то фенечку, нежели прям вот сильно рабочую вещь, вот, но в крайнем случае он просто немножечко, знаете, смягчит. Поэтому и пролезет не всё. Так. Артём, дай обратку, пожалуйста. На всё ли я ответила? Сильнее долбанёк, если окажешься без него. А, вот ещё что. А Или я вроде про это сказала. Напиши, пожалуйста, понятен ответ. есть Или если что-то, тогда как-то услышал, но ясности как-то не наступило. Почему? Короче, смотрите, обереги делайте, не бойтесь, что они как-то у вас... А... О, давайте так, смотрите, а, оберег нас защищает от спонтанных случайностей. Вот, вот так понятно? А, у нас кроме а, запланированных каких-то событий в жизни, у нас есть ещё много всякого мусора. Мы, а, ну то есть есть такая у нас подстава, как свобода воли на земле. Вот мы, значит, люди-человеки, мы вольны творить практически всё, что хотим. По судьбе нам это или не по судьбе. Соответственно, точно так же, как вот все вокруг нас могут творить всё, что хотят, в нас иногда летит какой-нибудь рикошет. Просто проходили мимо, наступили нагло на ногу. Это ничего не значит. Это про то, что вот иногда банан просто банан. Соответственно, вот так вот от такого мусора оберег защитит. Если человеку а, сильно по судьбе, например, какое-то нападение, ну, не знаю, там припугнуть его надо, вот надо напугать, или там тоже карму слить, то, соответственно, и, и ну, во-первых, либо высшие силы найдут, как его напугать по-другому, в другом месте, вот мы нападение э, написали в этом самом в заговоре, э, в оберег вплели, И высшие силы, либо, например, нападение случится, но вообще не будет никакого причинения вреда, а оно могло бы быть в зависимости от поведения человека. И тут оберег защитит от последствий. Смотрите, какая штука. Если кто был на курсе Таро, могли такую вещь слышать. Как у нас карма часто вот реализовывается? Допустим, человеку нужно слить негативную карму и значит для этого высшие силы ему значит подсылают такую возможность сесть в марш остановить машину когда он ловит попутку висим почему висим друзья скажите мы висим спасибо спасибо большое. Ирина, значит, у тебя что-то. Так, значит, человек ловит попутку, а ему, то есть, сесть в машину к маньяку. Никак я не разговорюсь пока ещё очень путано рассказываю. Значит, человеку, чтобы слить негативную карму, нужно было поймать машину с маньяком. Смотрите, вот на этом месте, как машина остановилась, уже слив негативной кармы произошёл. И дальше абсолютно наш выбор. Мы либо туда садимся, либо мы можем туда уже не садиться. То есть тут мы вольны включить интуицию, посмотреть в глаза этому странному водителю и решить, что «не-а, я туда не сяду». И сказать «спасибо» я передумала. Понятно? То есть, смотрите, если, допустим, у этого человека, ловящего вот эту нашу попутку, будет оберег, то вот ровно в этот момент, чтобы уберечь человека вот от этих последствий, когда карма уже негативная, уже слита, вот в этот момент сработает оберег, и он в машину не сядет. То есть всё, что угодно там произойдёт. Ногу подвернёт ровно в этот момент, зима на улице поскользнётся. Значит, этот водитель испугается и уедет, потому что давно там скрывается, например. Вот, и тут остановится другая машина, которая там отвезёт этого человека в больницу. Понятно? То есть оберег защищает не от именно вот слива э, негативной кармы, а защищает от э, последствий скорее. Ну и, собственно, если... Смотрите, ещё от случайности Да, от случайностей тоже. То есть, смотрите, то, что я сейчас перечисляю, это не... Ну как, то есть то это не отменяет того, что я говорила на прошлых занятиях, это скорее дополнение. То есть он защищает не только а, от случайностей. Э, не погасай. Так. Короче, простой ответ, негативная карма благодаря оберегу не накапливается. Артём, если сильно непонятно, пиши тогда в Skype. Продолжим, если что-то на что-то интересное ещё выйдем, то я опубликую это в группе для всех. Так, что у нас со временем? Хорошо. Спасибо. Так, были вопросы, да? Яшма с дырочкой подойдёт. У меня в павильоне появились нитки, резанные в разных местах. Вечером не было. Утром появились. Что это может быть? Закрывала павильон, всё было нормально. Угу. Ирина, если этим самым системой Таро владеете... Если кроме вас больше нет ни у кого доступа в этот павильон, и, соответственно, мы можем грешить только на тонкие силы, то можно проверить на наличие какой-нибудь сущности. Если они бывают привязываются к квартирам, вот, то, соответственно, я теоретически предположу, что они могут привязаться и к нежилому помещению. Нужно ли Можно ли начитать обережные заговоры на сердолик и положить в кровать ребенку? А зачем тогда обережные, Ирин? Можно тогда начитать какие-нибудь... То есть обережные лучше дать с собой? Не знаю, там, зашить камушек в какой-нибудь брелок для портфеля и пусть таскает с собой... А в комнату, не знаю, там, для хорошего сна, для восстановления сил, то есть для чего-то такого. Внешнее воздействие от кого-то, как я понимаю, это просто один из способов списания своей негативной кармы. Да, да, один из множества. Так. Если оберег делаем на время... Если я в берег делать не время, будут препятствия. У меня после снятия магии недели не получалось приехать сплести берег. И через неделю магия вернулась. Видимо, подтекающая. Снова снимали, и потом всё хорошо. Видимо, тогда ещё не было а, не время было. Либо, Ирин, а, это реально влияла магия. Когда а, на человеке магическое воздействие, Порча, сглазы, проклятия всякие, то есть вот всё что угодно, все вот эти названия, кто их как называет, вот, то она очень сильно влияет и на человека, на наши события, которые вот с нами происходят в жизни, и на расклады на картах Таро, то есть, ну, очень сильно влияет на всё, то есть, соответственно, Вполне может быть, что если бы приложили усилия, то можно было бы, правда, прорваться и э, получить оберег. Но, с другой стороны, вы бы тогда не узнали, ну то есть это можно проверить по картам, вот почему тогда не получилось. Чисто вот ради любопытства. Второй вариант, э, вы бы не узнали, что это подтекающее и относились бы к оберегу, например, там с какой-то, ну не знаю, если можно так сказать, с большей халатностью. Например, там через полгода, когда решили, что всё хорошо, взяли бы его и сняли. И получили бы ещё раз эту же самую магию. А так вы сразу узнали об этом и теперь прекрасно знаете, что через год нужно там за пару деньков там, можно даже за недельку, по сути, ну, чем раньше, тем лучше. Почему говорят день в день? Просто чтобы как бы типа работающий ещё оберег не, не ну, не платить новых денег, пока не ну, это клиентам так обычно говорим, пока не просрочился ещё предыдущий. Вот, то есть за какое-то время до окончания срока действия просто сделать новый. Домовой. Домовой в нежилом помещении не бывает. Силы, говорят. А, соответственно, нужно проверить теперь, это силы... Значит, это сущность привязана к помещению или не привязана... Можно выяснить, какого она порядка. Ну, в смысле, она э, человеческого порядка, или это какая-то вообще просто прибежала. Ну, и чистить помещение. Если в Москве, то обращайтесь ко мне. Я помогу. Так, запуталась я в вопросах. У мужа э, один узелок на обереге развязался. Атака идет, Лен. Ксюша, не знаешь, почему Эсет говорила, что, если не ошибаюсь, на каком-то из вебинаров тайна и явная, что она предпочитает не использовать оберег? Это как раз про прозрачность кармы. То есть, малейшие ну когда мы уже научились считывать пространство, вот знаете, по прям вот малейшим подсказкам, какие у нас могут быть подсказки? Вот, сейчас расскажу. то э нас, то есть нам постоянно вот эти подсказки приходят. и, соответственно, когда мы уже научились этому, нам нам быстрее выровнять вот выйти на нашу судьбу, на ну, с того пути, с которого на, на правильный, на истинный путь, с которого мы свернули куда-то не туда, и нам машут: "Эй, возвращайтесь обратно". Вот. А чем, значит, пропустить вот эти вот несколько, допустим, каких-то событий, которые обереги просто отведут. А, и... и просто, ну, и чем дальше, собственно, уйдём с нашего пути, тем дольше возвращаться. Вот. Ну, и это про то, что... Помните, у нас магия на человека Прилипает только с разрешения высших сил Соответственно, если мы в миссии Если у нас все хорошо, мы работаем на нашего эгрегора В миссии ведущего эгрегора То на нас магию не допустят Нас оберегают эгрегоры Наши высшие силы И так как Вот Собственно, никакая магия не прилипнет. А если мы ушли в сторону немножечко, то по любым э, вот вот таким вот малейшим значит э, подсказкам со стороны мы просто вернёмся обратно на наш путь. Если на Таро вышло, что мой предметик имеет высший э, замысел фортуна, а вокруг только двойки всех мастей. Ну, смотря э, каких мастей, если, например, Мечей прямая, э, скипетров перевёрнутая, а пентаклей прямая, то, в общем, вполне себе нормально. А, и с этими силами что делать? Это про павильон, видимо, да? Эти силы выгонять, если они э, нам вредят. Пустила, какие камушки обережные или можно на любой наговорить? Яшма, самый обережный камушек. Так и не получилось сделать оберег при всех моих страстях. А, а, старание. Делать диагностику? Ну да, можно сделать диагностику, посмотреть. Вдруг магия мешает. А как мы это узнаем? как Какого порядка сущность в помещении? Под ад. Это для нетарологов, это про э, карточные расклады. Давайте, да, лекцию сейчас начнём. С этой атакой. Ничего не делать, Лен. Пока оберег не э, упадёт, он будет отбивать это. Или можно посмотреть, э, во-первых, продиагностировать на магию, не присело ли. Посмотреть высший смысл. Будем заговаривать. Ну, постараемся, Валь, заговорить здесь, потому что хочу с вас обратку сразу получить, вдруг какие вопросы, эти вопросы возникнут. Цвет яшмы для амулета. Красная яшма от сильных неприятностей, желтая яшма, по-моему, от средних. Слушайте, вот желтый не помню. По-моему, желтая от средних. Не помню зеленую... Посмотрите, у нас на сайте, да, от, от мелких, на сайте esset.ru есть запись видео лекции и сет по камням и минералам. Вот. Вопросы все туда. Так, ну что у нас? У нас еще несколько вопросов было. давайте их на потом единственное вот про э, ведьмин час про с нуля до трех спрашивал артем значит это время считается вот э, грубо говоря какой власти установили в заговорной магии такого такой четкой привязки к времени нету это в, э, в этой самой в церемониальной магии очень важно вот это время там важны покровители каждого часа. То есть там полуденница, полуношница, это вообще прям очень сильный. То есть вот там это очень важно. И там я даже ну, я даже не знаю, по какому, вот как они считают. То есть реально как там летняя зимняя, как власти сказали. Или там как-то по-другому считается. У нас прям вот, вот какое у нас там в телефоне говорят, когда звонишь на определенный номер, вот что там говорят, то как оно считается астрономическое, не астрономическое, не знаю, как оно называется, короче, принятое в нашем регионе время, вот, и там очень немного у нас вообще заговоров имеют вот такие уточнения, чтобы, ну, в это время делать, вот, вообще фраза «Ведьмин час» это не про заговорную магию, это я её вам сказала, да? Так, ну что, начнем потихонечку тему, давайте я новый тогда файлик начну, пусть этот будет про вопросы.